Платья имели прямой бесформенный силуэт, а белье должно было им соответствовать. Незамысловатые линии очень облегчали и, конечно, ускоряли шитье. Старомодная сорочка отыграла свою последнюю роль в 1915 году. Маленькая полоска материи на трех пуговицах скрепляла подол. У сорочки была долгая и величественная история. «Как пали сильные». В это трудно поверить. Ниже следующее появилось в журнале «Леди» в ноябре 1915 года. Комбинация скромность. Этот безукоризненный предмет туалета является безупречным изделием, обеспечивающим максимум тепла при минимуме объема. Юбка искусно подогнана по фигуре. Но надо ли быть настолько скромными? С другой стороны, в то же время изготовлялось и более современное белье. В ежегоднике для девушек за 1915 год была изображена модель французских панталон, скроенных в форме мягкого седла. Мягким седлом в XVII веке называли треугольное фланелевое одеяльце, в которое младенца укутывали поверх пеленки. Хлоп! Мы вспоминаем о резинке только тогда, когда она растягивается и перестает служить по назначению, а именно держать или стягивать одежду. Так как же она появилась и как без нее обходились прежде? В 18 и начале 19 века использовали маленькие спирали или пружины из медной проволоки, чтобы сделать вещи более упругими, например, подвязки. Попробуйте надеть трусики, которые держатся на медных пружинах к 1820 году мистером Хенкаком из Миддлсекса была изобретена резиновая тесьма. Это была не та знакомая нам резинка, милая тянущаяся штучка, но ткань, обработанная раствором индийской резины каучука, которая засыхала волокнами. К 1830 годам, Его изобретение время от времени использовалось при изготовлении корсетов, но тесьма быстро становилась клейкой и вонючей и теряла свои качества. Способ стабилизировать резину в 1836 году открыл Чарльз Гудиер, знаменитый изготовитель автомобильных покрышек. Резинки в том виде, в каком мы ее сейчас можем купить, не было до Первой мировой войны. Пройдя сотни тестов швейной промышленности, Она сделалась устойчивой к кипячению только к 1925 году, когда компания «Данлоп Раббер» стала крупнейшим англоамериканским концерном по изготовлению резинки из натурального каучука и, в конечном счете, синтетической резинки. В начале XX века войска, возвращавшиеся в Британию после индийских кампаний под командованием лорда Сеймура, Привозили домой в качестве сувениров для своих женщин прозрачные газовые панталоны из индийского шелка. Эти вещицы были прозваны Симоры. По-английски Симорс, что созвучно фамилии лорда Сеймура. От Симор увидь больше. Танец во славу свободы. Самым популярным танцем Первой мировой войны было танго. Ажиотаж начался в 1909 году, когда этот экзотический, волнующий танец пронесся ураганом по танцевальным площадкам Европы и Америки. От крупных отелей Биорица и Бостона до кондитерских Борнмута все девушки хотели танцевать танго. Танец требовал подвижности, гибкости, и вольной одежды. Печатались бумажные выкройки с инструкциями, как быстренько шить пару панталон для танго, которые предусматривали бы легкое свободное движение по хорошо натертым воском полам. Вот такие панталоны, сшитые в 1916 году из черной тофты, тонкий мягкий шелк, просторные, с резинкой на талии, а на штанинах по три оборки из черного шелкового кружева. В общем, они несколько дерзкие, как и сам танец. Шиты из батиста, на машинке или вручную, с богатой вышивкой и кружевными вставками комбинации времен Первой мировой отражали эту новую свободу. Они стали короче, до колен, с очень широкими штанинами. Когда из нового Орлеана в Чикаго и Сент-Луис пришел джаз, примерно... 1917 году. Он положил начало великому культу танца, популярность которого будет только расти на протяжении 1920 1930 годов. Вечерние туалеты были под сильнейшим влиянием этой черной американской музыки, и нижнее белье тоже. У меня в коллекции есть очаровательные крепдышиновые панталоны, сшиты вручную, с кружевной каймой, короткими штанинами, И вдетый в пояс резинкой. Они датируются 1918 годом. На них вручную вышит вышеднегретенок, смотрящий на выскакивающую из коробки игрушку. Глава 6: Красивые новинки и старая директория. После Первой мировой войны белье стало меньше, легче. И целомудренное белое исподнее предыдущих десятилетий практичное но эмоционально невыразительная, начала, наконец, уступать свои позиции в пользу цветного. Прогресс в области окрашивания ткани означал, что материя для дамского белья теперь могла быть всех цветов радуги. Список возглавлял персиковый. Это было возвращением к телесным оттенкам периода французской директории. К середине 1920-х юбки укоротились до колена, и силуэт новой модели стал мальчишеским. Ни груди, ни ягодиц, никаких выпуклостей не требовалось. Девицы накручивали на шею длинные бусы, пудрились на публике, сверкали коленками и подбрасывали ноги в Чарльстоне, обнаруживая минимум нижнего белья. Комбидресс — сорочка, скомбинированная с панталонами, изготовленная студенткой Кембриджа в 1903, В 1925 году был шит вручную из шармеза, мягкого гладкого атласа, телесного цвета. Украшен кружевом и застегивался в области промежности на три пуговицы. Она вспоминает, какой смелой чувствовала себя, нося такое свободное белье. Был еще и комбидрес из желтой вуали, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань с зубчатой каймой и маленькими тесемками, завязывающимися между ног и бледно-розовые атласные панталоны, сшитые в 1928-1930 годах, с кружевной аппликацией кремового цвета на боках. Ярлык фирмы Харротс утверждает, что этот предмет туалета изготовлен во Франции из чистого шелка. Пожалуй, самый прелестный комбидрес, какой я только видела, сшит из прозрачного голубого жоржета, тонкий шелковый креп, а верхняя часть лифа, окаймлена плотным кружевом. Шит он был вручную сестрой нынешней владелицы в 1927 году. Старые панталоны, открытые в шагу, не особенно носили после 1920 года. Появление коротких юбок поставило на них крест. Но существует замечательная история о том, как в конце 1930-х доктор и медсестра осматривают старушку. Когда медсестра шутливо спросила пациентку, почему она продолжает носить это старомодное белье, та ответила немного резко, «Я люблю, когда телеса проветриваются». «Что тут скажешь?» «Директория», слово которым назывались «панталоны с ластовицей и с резинками на талии и низу штанин». Это незабвенное название было заимствовано из XVIII века, Передовые женщины или бой бабы носили панталоны либо бриджи подобного покроя в 1794-1799 годах, в период французской директории. На паре крепдышиновых-кремовых директорианских панталон примерно 1920 год, широкие атласные оборки и небеленое кружево, вставленное в боковые швы. Они были профессионально сшиты вручную. Один из любимых экземпляров в моей коллекции — комбидрес, шитый из кремового, поддающегося стирке шелка, верх которого на спине соединяется с лазейкой семью большими перламутровыми пуговицами. Он был изготовлен в отделе пошива белья на заказ магазина Дебенхем и Фрибоди» в 1929 году. Многие большие магазины — Призывали своих покупателей заказывать нижнее белье, которое шилось у мастерских по специальным эскизам. Одна женщина, наводя порядок, наткнулась на весьма романтическую вещицу, надолго убранную.